Как он расправился с матерью, я возненавидела себя стать полицейским и останавливать подобных сволочей. Таким представлялось мне искупление собственной вины. Вероятно, звучит это не научно, но близко к истине. Именно эти чувства определяли мои поступки. Тебе не в чем себя винить. «Ты сделала все, что могла. В конце концов, тебе было всего шесть лет. Я Знаю и понимаю это. Но чувство вины не только не исчезает, а временами обостряется. Думаю, мне так и не избавиться от него. Даже ослабев, со временем оно все равно останется со мной». «Так вот почему Ребекка Чандлер такая, какая она есть». Он понял, почему ее холодильник забит продуктами. После детства, с его несчастьем и горем, набитый продуктами холодильник создавал ощущение стабильности и безопасности. Такая Ребекка заставляла себя уважать и еще больше притягивала к себе. «Да, она была женщиной, не похожей на других». Джек чувствовал, что после этой ночи у него начнется иная жизнь. Проходит боль одиночества, вызванная смертью Линды. Ему повезло. Он встретил Ребекку. Немногим мужчинам суждено дважды в жизни встретить прекрасных женщин и дважды получить шанс на счастье. Ему очень повезло. Он благодарен судьбе за эту перспективу заманчивого будущего. Несмотря на день, полный крови и трупов, Джек чувствовал, как его переполняет радость бытия. Ничего плохого не случится. Теперь ничего плохого просто не могло произойти. «Убейте их! Убейте их!» — повторял Лавель. Его голос уходил все дальше вглубь ямы. Далекое, чуть различимое, аморфное, оно вдруг ожило, как бы приближаясь к поверхности, запульсировало, запузырилось. Из лавообразной массы, которая могла быть от ловеля на расстоянии вытянутой руки, а могла и на расстоянии многих миль, вдруг начало что-то возникать. Что-то чудовищное. Когда убили твою мать, тебе было всего семь лет. Исполнилось семь за месяц до маминой смерти. Кто же тебя воспитывал? Я жила с дедушкой и бабушкой, родителями матери. И как тебе жилось? Они любили меня, так что сначала все было хорошо. Только сначала? Вскоре дедушка умер. Еще одна смерть. Да, смертей вокруг меня хватало. И как это произошло? Раковая опухоль. Я уже видела мгновенную смерть, после узнала, что такое смерть медленная. И долго это длилось? Два года с момента диагноза. Он таял на глазах, потерял 30 килограммов, остался без волос после сеансов облучения. В последние два месяца это уже не был тот дедушка, которого я знала. На него трудно было смотреть. Сколько же тебе было, когда он умер? Одиннадцать с половиной. И потом осталась только бабушка? Да, но ненадолго. Она умерла, когда мне было пятнадцать лет. Сердце. И я попала под опеку окружного суда. А следующие три года до восемнадцати я провела с приемными родителями. Пришлось сменить четыре такие семьи. Я никогда не сближалась с ними, просто не позволяла себе этого. Все время просила о переводе в другое место, потому что уже тогда понимала, что любовь и привязанность осложняют жизнь людей. Любить кого-нибудь — это даже опасно. Это западня. Соломинка в твоих руках, которую кто-то вдруг переламывает в тот момент, когда ты решишь, что все будет хорошо. Мы все такие хрупкие, а жизнь абсолютно непредсказуема.